Глава 80. -е. После. О прошедших после этого, двадцати с лишним годах, мне хочется рассказать, не затягивая, и закончить мою историю. Сидя за рулем, я открыл окно, чтобы разговаривать с Фисун, и перед столкновением случайно высунул в него руку, поэтому меня быстро вытащили из машины. От удара в мозгу случилось кровоизлияние, в мозговой ткани были прорывы, я впал в кому. Скорая помощь привезла меня в Стамбул, в больницу медицинского факультета Чала, на аппарат искусственного дыхания. Первый месяц я пролежал с трубкой во рту в отделении интенсивной терапии. Совершенно не мог говорить. Слова не приходили в голову. Мир застыл. Никогда не забуду, как меня навещали мама и Берин с заплаканными глазами. Даже Осман проявлял нежность. Но все равно на его лице было написано «Я тебе говорил». Сотрудники с отца вели себя очень уважительно и даже сочувственно. Друзья, за им Тайфун Мехмед, тоже приходили. Но как Осман смотрели на меня с укором и грустью. Ведь в полицейском отчете написали, что авария произошла по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения. О собаке никто не знал. А газеты аварию раздули, осудив во всем нас. Через полгода мне прописали восстановительную терапию. Я должен был учиться ходить. Это словно начать жить заново. И все время думал офисун. Но теперь мои мысли касались не будущего и не прежних желаний. Фисун постепенно превращалась в мечту из прошлого и воспоминаний. Это меня очень расстраивало. Но теперь я не страдал из-за нее, а вызывал жалость сам. Именно в то время, размышляя о воспоминаниях, о боли и смысле утраты, я решил создать музей. В качестве утешения прочитал книги Пруста и Монтенни. Ужинали мы теперь вдвоем с матерью. Я, сидя перед желтым кувшином, который купил после встречи с Фюсун много лет назад, задумчиво смотрел в телевизор. Мать считала гибель Фюсун чем-то схожей со смертью моего отца. Так как мы оба потеряли любимых людей, то позволяли себе грустить вдвоем. К тому же причиной обеих смертей в известном смысле стали стаканы с мутной ракой. А еще иные миры, которые живут в душе человека. И то, что иногда, не удержавшись, эти миры вырываются наружу. Второе матери не нравилось. А мне хотелось говорить об этом постоянно. В первые месяцы после выписки из больницы Это желание просыпалось во мне, когда я приходил в дом милосердия и, сев на кровать, на которой мы все любили друг друга, курил, глядя на окружавшие меня вещи. Я чувствовал, что если смогу рассказать о своей истории, боль станет легче. Для этого надо показать коллекцию людям. Мне очень хотелось увидеть Заима, мне не хватало его дружбы. Но в январе 1985 года я услышал от Хельми, что за им Сибель очень счастливы, и в них скоро родится ребенок. Хельми рассказал мне о том, что Сибель из-за какого-то пустяка порвала дружбу с Нурджихан. Я не ходил в новые рестораны и клубы, где бывали люди, которые собирались в фойе и гараже. Ведь пережитое было очень важным, и не хотелось, чтобы все смотрели на меня, как на сломавшегося неудачника как я читал по взглядам знакомых и близких. Когда я в первый и последний раз пошел в новый подсвечник, то, чтобы казаться благополучным, вел себя нарочито весело. Хохотал, шутил, долго беседовал с официантом Таяром, перешедшим туда из копирки, чем дал всем повод к сплетням на тему «Наконец он избавился от этой девицы». Однажды в шанташи я встретил Мехмеда и мы договорились как-нибудь поужинать вдвоем на Босфоре. Босфорские рестораны теперь перестали быть особыми местами, куда ходили по случаю, и превратились в повседневные заведения. Мехмед, угадав мое любопытство, сообщил, что делают мои старые друзья. Он рассказал, как вместе с Нурджихан, Тайфуном и его женой Фиген они ездили на Улудак, что Фарук, у которого были валютные долги, тот самый кого мы с Фессун встретили на пляже в Сарьер. После инфляции вовсе обанкротился. Но так как набрал в банках денег, его банкротство отсрочили. Что с Заимом и Сибель они не видятся, только потому что Сибель разругалась с Нурджихан, хотя они с займом не ссорились. Я не стал спрашивать, почему это произошло, но он сам сказал мне, что Сибель начала считать Нурджихан слишком строгой. Смеялась над ней, что-то ходит слушать старинную турецкую музыку, исполнителей вроде Музиян Синары, Зеки что она постится. Нурджихан постится, с улыбкой переспросил я. Я сразу почувствовал, что главная причина размолвки двух давних подруг была в другом. Мехмед решил, что я хочу вернуться в свой прежний мир, но оказался не совсем прав. Ведь через полгода после гибели Фюсун я четко понял, что вступить еще раз в бегущую воду Былова не смогу. Выпив, Мехмед признался мне, что теперь, после рождения ребенка, не находит Нурджихан такой привлекательной, как раньше. Хотя по-прежнему крепко любит и уважает ее. При этом сейчас второе чувство стало важнее. Да, он пережил с ней бурную страсть, женился. Но когда родился ребенок, все вернулось на свои места. А Мехмед вспомнил о старых привычках. Иногда он ходил в увеселительные заведения один. Порой они бывали где-нибудь вместе с Нурджихан, оставив ребенка свекрови. Чтобы развлечь, Мехмед водил меня в новые районы города, стараясь показать все новые заведения для богачей. Как-то раз вечером к нам присоединилась Нурджихан, и мы отправились в большой район, появившийся за год, на окраинах Этельер, где ели какую-то непонятную еду, подаваемую под видом американской кухни. Нурджихан не говорила о Сибель и не стала спрашивать о том, как я себя чувствую после гибели Фюсун. Она сказала только одно, задев меня за живое, что знает, однажды я буду очень счастливым. Ее слова с большей силой заставили меня почувствовать, что теперь возможность счастья закрыта для меня навсегда. Мехмед был прежним Мехмедом, а Нурджихан изменилась. Я видел ее будто впервые, словно и не было у нас общих воспоминаний о молодости. Однако списал впечатление на атмосферу странного ресторана, где мы ужинали, и на новый район который мне совершенно не нравился. Эти странные новые улицы и бетонные кварталы Стамбула, возникавшие каждый день, усиливали чувство возникшего меня, как только я вышел из больницы, что после смерти Фесун Стамбул стал другим. Наверное, именно больше всего благодаря этому чувству я впоследствии много лет посвятил длительным путешествием. Старый, любимый мной город возвращался, когда я навещал тетю Насибэ. Во время первых моих визитов мы все время плакали. Но однажды она прямо сказала мне, что я могу подняться и посмотреть комнату фесон взять все, что мне хочется. Прежде чем пойти наверх, я подошел к клетке лимона, поменял ему водичку, подсыпал зерна. Так мы поступали вместе с Фесун. А тетушка начинала плакать всякий раз, когда вспоминала, что мы делали вечерами за ужином, о чем говорили, когда смотрели телевизор, что делили, что пережили восемь лет за этим столом. Слезы. Долгие паузы. Так как нам обоим было очень тяжело, я старался как можно быстрее подняться в комнату фюсон Я ходил пешком из в курджуму раз в две недели. Мы с тетей на себе ужинали, молча смотрели телевизор, стараясь не говорить о фюсон Я занимался лимоном, который старел и все меньше пел. Каждый раз разглядывал рисунки птиц, ходил наверх в ее комнату под предлогом того, что мне нужно в ванную помыть руки, с бьющимся сердцем переступал порог заветного мира, открывал шкафы, выдвигал ящики, рассматривал лежащие там вещи: расчески, щетки для волос, зеркальца. Брошки в форме бабочек, сережки. Все, что я много лет дарил ей. Песун хранила в ящиках маленького шкафа. Когда я находил в ящиках носовые платки, о которых уже забыл. Чулки, выигранные в лото. Деревянные пуговицы, которые, как я считал, мы тогда купили для ее матери. Заколки. Игрушечный мустанг Тургабея и все мои любовные письма, которые я передавал ей через Джейду, то чувствовал невероятную душевную усталость и не мог находиться там, перед ящиками фюсун, где жил где ее запах больше получаса. Иногда садился на кровать и переводил дух за сигаретой. Иногда, чтобы не заплакать, смотрел на улицу с одного из балконов куда нарисовала птиц. А иногда он носил с собой пару челок или одну из заколок. Теперь я понимал, что нужно собрать все вещи, связанные с Фисун, включая те, которые у меня уже хранились в Доме Милосердия, и те, что лежали в комнате Фисун и вообще в ее доме. Где-нибудь в одном месте, но не знал, где именно. Исчерпывающий ответ на свой вопрос. Я получил только в путешествиях по всему миру, когда начал бывать в маленьких музеях. Снежным вечером зимой 1986 года, после ужина, опять рассматривая все украшения и заколки фюсун, в маленькой коробочке я заметил сережки с бабочками в виде буквы «Ф», которые были на ней в момент аварии. Я взял их и спустился вниз. — Тетя себе. этих сережек среди украшений фисун раньше не было, — сказал я. — Милый Кемаль, я спрятала от тебя все, что в тот день было на ней. Ее красное платье, туфли и сережки. Чтобы ты не расстраивался. А теперь решила положить на место. А ты сразу и заметил. На ней были обе сережки. В тот вечер, прежде чем пойти к тебе, девочка моя пришла к нам в номер и, наверное, собиралась лечь спать. Но внезапно достала их и надела. Я делала вид, что сплю, и следила за ней. Когда она выходила из номера, я голоса не подала. Хотела, чтобы вы были счастливы. Я не стал уточнять, что Фисун тогда сказала мне другое. И как я не заметил на ней сережек, когда она пришла ко мне? Я спросил еще, — на Себе, много лет назад я рассказывал вам, что ставил одну из этих сережек наверху в ванной перед зеркалом, когда в первый раз пришел к вам. И тогда спросил вас, знаете ли вы о ней? И ведать не ведала, сынок. Не напоминай мне об этом, а то опять заплачу. Она только хотела надеть какие-то серьги в Париже. Говорила о том, что хочет сделать тебе сюрприз. Но какие именно, не знаю. И в Париж так хотела поехать. Моя девочка. Тетя на себе опять заплакала. Потом извинилась за слезы. На следующий день я забронировал номер в парижской гостинице отель «Дю Норд». Вечером сообщил об этом матери. Сказал, что путешествие пойдет мне на пользу. Вот и хорошо, — обрадовалась мать. Займись немного делами, с отца там, чтобы осман вообще не прибрал все к рукам.